По-настоящему плохо Яну было всего два дня. А в понедельник гриппозная дурнота отступила. Во вторник он уже чувствовал себя здоровым, только очень слабым. А в среду решил, что вполне способен выйти на работу. Но Константин Петрович наложил на этот проект категорическое вето. Больше того, сам позвонил на кафедру и заявил, что пусть они там как хотят, а лично он, аспиранта Колдунова, до начала следующей недели из квартиры не выпустит. На кафедре сказали, что очень хорошо. И раз уж Ян Александрович валяется без дела, пусть напишет статью для конференции. Материалы ему передадут. Вот Константин Петрович и передаст, раз такой заботливый. Пресловутые материалы товарищ привез в таком состоянии, будто на кафедре перепутали и вручили ему содержимое мусорной корзины. Но нет, все оказалось верно. И Ян с тяжелым вздохом принялся раскладывать по столу разномастные бумажки. На основании этого внушительного массива данных наверняка можно было выдвинуть какую-нибудь смелую научную гипотезу. Но от Яна она пока ускользала, и он писал стандартную проходную статью. Соня больше не приезжала. Ян каждый день говорил с ней по телефону, с трудом подавляя соблазн соврать, якобы ему очень плохо, чтобы она снова появилась и положила ему на лоб свою тонкую руку. Он скучал по Соне спокойно и с теплотой, как, наверное, мужья скучают по женам, с которыми прожили много лет в любви и согласии. Янам овладела странная уверенность, что они с Соней обязательно поженятся и будут счастливы. В обычные дни он разрывался между ординаторской и операционной. Мечтать было некогда. Но сейчас, скорпя над никому не нужной статьей, Ян то и дело откладывал ручку, откидывался на спинку стула, закрывал глаза — и уносился в грезы, такие похожие на реальность, что они просто не могли не сбыться. Будущие дети представлялись ему как-то смутно. Коляски, белые пуховые шапочки, валенки и цигейковые шубы. Но это, похоже, всплывали его собственные воспоминания. Ян понимал, что раз Соня была в Чернобыле, то с репродуктивной функцией у неё могут возникнуть большие проблемы. Если оставаться реалистом, то надо признать, что пытаться родить здорового ребенка в их случае – это играть в русскую рулетку, когда заряжено пять патронов из шести, да еще один в стволе. В общем, если у них родится нормальный малыш, это будет чудо. Но кто сказал, что чудес не бывает? Бывает, но то они и чудеса, что происходит очень редко, почти никогда. Рассчитывать на это почти глупо и опасно, и Соня этого не делает она на редкость здравомыслящая девушка кроме того испорчена медицинским образованием не понаслышке знает как тяжело живется больным детям знает и то что отцы в таких семьях долго не задерживаются и в общем нет у нее оснований думать что ян какой то не такой наоборот после того как он бросил ее потому что увлекся наташей соня вправе считать что для него оставить жену с ребенком инвалидом на руках вообще никакая не проблема Вот, наверное, истинная причина, почему Соня не хочет замуж. Ян вздохнул. Думала ли Соня, что отсекает себе дорогу к полноценному женскому счастью, когда ехала на ликвидацию аварии? Наверное, да. А не думала, так более опытные врачи ее двадцать раз предупредили. Все она знала, но все равно поехала, потому что люди нуждались в ее помощи. Так что теперь, если он послушает Сониной отговорки и расстанется с ней, получится все равно, что дезертирство. Можно быть счастливыми и без детей. В их случае это даже лучше, потому что преуспеть во всем невозможно. Придется выбирать. Или кому-то отказаться от любимого дела, или дети будут расти, как сорная трава, не видя заботы и ласки от вечно занятых родителей. А если материнский инстинкт все-таки окажется сильнее профессиональных амбиций, можно взять ребенка из детского дома. А если Соня все-таки забеременеет, то сейчас изобретено множество разных способов диагностики пороков развития, которые позволяют распознать заболевание и при необходимости прервать беременность на раннем сроке. В общем, не все так безнадежно. Надо только решиться на откровенный разговор. Приняв это решение, Ян стал задаваться самыми тривиальными житейскими вопросами, вроде того, где они с Соней будут жить. Привезти молодую жену сюда казалось ему как-то неправильно, и даже не потому, что тут обитает прежний Сонин жених. Просто здесь он был счастлив с другой женщиной. Так что придется искать новое жилье, может быть, даже получится осилить отдельную квартиру. Получается немного неудобно перед Костей, Вроде он бросает его наедине с пустыми квадратными метрами и неподъемной оплатой. Но ничего, как хороший друг и добросовестный сосед, он найдет Константину Петровичу нового сожителя. Только где взять второго такого дурака, который согласится ходить по струнке, слушать занудные нравоучения и платить за это деньги? Задачка непростая. Тут Ян вспомнил, что сосед тоже собирается жениться, и совесть его благополучно уснула. С ненавистью взглянув на стол, усыпанный бумагами и бумажками, Ян прошелся по квартире, будто впервые оглядел обои, красные зеленые плитки линолеума в коридоре, модные в 60-е годы, а сейчас превратившиеся в унылую казёнщину. Посмотрел в окно, откуда открывался вид на детскую горку и качели. Чуть поодаль располагался серый кирпичный бастиончик помойки. Все знакомое, родное. Но пройдет совсем немного времени, как он уедет, и больше никогда сюда не вернется. Будет ли вспоминать этот временный дом? И если да, то с каким чувством? И кто здесь поселится после них с Костей? Хозяин снова сдаст квартиру курсантам, система у него налажена. Другие молодые ребята будут ходить по этим комнатам, курить в этой кухне, водить девчонок. Как без этого? Жизнь есть жизнь. А потом? Через десять лет хозяин уже очень старый человек. Что будет, когда его не станет? Придут новые хозяева и выкинут весь хлам на помойку. Кровать его будет валяться возле мусорного бака, топорща пружины, и никто не узнает, что когда-то на ней Ян Колдунов был счастлив с женщиной. А лет через тысячу остатки этой кровати раскопают будущие археологи и будут глубокомысленно пялиться на странную конструкцию недоумевая, для чего она могла понадобиться древнему человеку. Тут Ян понял, что полет мысли пора остановить, и засмеялся. Работа была довольно скучная, но Ян втянулся и за вычислениями не заметил, как пролетел день, и домой вернулся Константин Петрович. «Ухожу, ухожу!» — он принялся собирать бумаги с таким расчетом, чтобы ничего не перепутать, прежде чем товарищ его остановит. И действительно, Константин Петрович немедленно вскричал, чтобы он занимался столько, сколько ему нужно. Максимум полчасика с перерывом на сардельки. Я отправился в кухню готовить ужин, то есть разогревать на сковородке гречневую кашу и варить сардельки. Заодно быстро накромсал салат из помидоров и огурца. «Полный баланс», — сказал он, окидывая гордым взглядом готовый ужин. «Белки, жиры». «Углеводы и витамины в комплекте. Вот что значит научный подход». «Наука украшает жизнь», — согласился Константин Петрович, усаживаясь за стол. А я, вдруг вспомнил свои сны во время болезни и запоздало обиделся. «Скажите», — начал он, — «вы случайно не высказывали своего мнения насчет моей диссертации, пока я лежал в бреду?» «Мне бы такое в голову не пришло». Я высказываю свое мнение только на рабочем месте по рабочим вопросам или если меня специально спрашивают. Ян не стал возражать, хотя у него за время жизни с Константином Петровичем сложилось прямо противоположное впечатление. И что же я говорил, позвольте полюбопытствовать? Ян пожал плечами. Сказали, что серая работа. Нет, такого бы я себе не позволил. Но если вы хотите услышать мое настоящее мнение... Константин Петрович внезапно замолчал. «И?» — не выдержал Ян, когда пауза прилично затянулась. «Так вы хотите или нет?» «Хочу». «Что ж, извольте. Я считаю, что вы не сделаете блестящей научной карьеры». Ян засмеялся. Сон в руку. «Ян Александрович, поймите меня правильно. Коршунов не слишком удачно попытался изобразить участие на своем холодном лице». Вы не будете великим ученым не потому, что глупы или бездарны. Совсем нет. Дело в другом. У вас золотые руки. Даже не знаю, обижаться на вас или благодарить. Ничего не надо. Просто примите как факт. Руки у вас действительно уникальные. Вы можете возразить, что они приделаны к умной и образованной голове, но не только поэтому. У вас редкий дар, Ян Александрович. Один из тех немногочисленных талантов, который невозможно приобрести усердием и практикой, как бы не хотелось. Ян шутливо поклонился. «Не ерничайте, я говорю, как есть», — сказал Константин Петрович. «Только Господь человеку дар даром не дает, простите за дурацкий каламбур. Прощу, тем более, что Бога нет». Константин Петрович улыбнулся загадочно и холодно. «Бога, конечно, не существует, это медицинский факт, как говорил Остап Бендер». Но точно такой же медицинский факт состоит в том, что если этот несуществующий бог наделяет человека даром, то больше ничего ему не дает. В смысле? Например, поэт или художник. Знаете ли вы хоть кого-то из великих, кто жил в любви, счастье и благополучии и умер в 90 лет с улыбкой на устах, окруженный родными и близкими? Ян нахмурился, но Костя сразу остановил его. Не трудитесь. Если вдруг вспомните, это будет исключение из правил. В основном гениям приходилось туго, по жизни их сопровождали нищета, предательство и смерть. Просто современники их не понимали, — буркнул Ян. Не только в этом дело. Судьба вела их так, чтобы дар не пропал в туне. Знаете притчу про зарытый в землю талант? Что-то слышал. Так вот, ее обычно трактуют поверхностно. Мол, надо трудиться, и талант принесет свои плоды. А как иначе-то? Константин Петрович взглянул на него с мягкой укоризной, как римский папа на комсомольское собрание. Суть этой притчи в том, что талант нельзя разменивать на земное и делать его средством добычи материальных благ. Дар должен быть инструментом бескорыстного служения людям. Ян расхохотался. «С такими трактовками, Константин Петрович, вам прямая дорога в министра здравоохранения». Встретят как родного. Коршунов пожал плечами. «Как угодно, Ян Александрович, я предупредил. Дар у вас есть, и дар великий. Место ваше у операционного стола, а не в высоких кабинетах. Добром не захотите это понять. Бог силой вас заставит». «Бога нет», — упрямо повторил Ян. «С одной стороны нет, а с другой он всемогущ, так что может, наверное, преодолеть свое отсутствие». Заметив, что еще слаб для таких суровых парадоксов, Ян убрал пустые тарелки со стола и зажег газ под чайником. Не хотелось признаваться себе, что Коршунов прав, но против фактов не попрёшь. Ян действительно тяготел к лечебной работе, в клинике чувствовал себя живым и нужным и предпочитал решать конкретные задачи, а не обобщать опыт. Конечно, он не глупее других аспирантов, Написать диссертацию ему вполне по силам, а дальше что? докторская в 35 и кафедра в 40, научные конференции вместо дежурств, по ночам чужие диссертации вместо операций. Много в этой работе будет важного и интересного, но много и суеты. А когда распробует он вкус власти и достатка, заматереет, заживет, оперировать будет только своих и нужных людей и на работу брать проверенные кадры. Тут Ян вспомнил, что что-то подобное проходил в школе. «Вы меня от участи Ионыча, что ли, предостерегаете?» — спросил он, смеясь. «Можно и так сказать. От всего сердца желаю вам успехов. Но, разменяв ваш дар, вы потеряете больше, чем приобретете, если, конечно, Бог не наставит вас на истинный путь точными ударами в челюсть. Не каркайте». Быстро вымыв посуду, Ян заварил себе еще чайку и вернулся к своим научным бумажкам. Но то ли устал за день, то ли Константин Петрович расстроил его своими зловещими предсказаниями, но интерес к работе совершенно пропал. Зачем действительно я трачу свое время на этот научный шлак, который нужен только для того, чтобы было, и о котором никто не вспомнит через 30 секунд после конференции? Вопрос не риторический, ответ на него кристально ясен, чтобы скудный список научных работ у меня и еще у пары тройки аспирантов пополнился еще одним бессмысленным текстом, вздыхал Ян. А дальше будет только хуже. Придется работать и штамповать, как на конвейере, самому или из аспирантов выколачивать. В принципе, если руку набить и не особенно переживать за результат, не так это и много сил требует. По шаблону можно делать. Только бессмысленный и бесцельный труд выматывает хуже всего. Вот горький парадокс. На дежурстве я гоняю из приемника в операционную и обратно, по 10-15 километров наматываю в общей сложности, а не устаю. Точнее, устаю физически. Но если часик отдохнуть, то силы прибывают, а на сердце радостно. А когда часик посидишь за этими цифрами дурацкими, такое чувство, будто всю ночь мешки таскал, а тебе еще за это и не заплатили. В клинике мне хорошо, я на подъеме, наверное, потому что мне ясно, зачем я здесь и кому я нужен. И еще такой деликатный момент. На дежурствах я никого не боюсь. Я свободен. Могу высказывать свое мнение, спорить хоть даже с главврачом, хоть с кем, потому что они меня ценят как боевую единицу. А в академии уже так развязно себя не поведешь. Там даже Тарасюку можно хамить только так, чтобы он ничего не понял. И то исключительно потому, что он не мой непосредственный начальник. Одно дерзкое или просто неосторожное слово может стоить карьеры, и никогда ты ничего не докажешь, если у тебя нет покровителя. Очень много сил приходится прикладывать только, чтобы удержаться на своем месте. А когда балансируешь на канате, руки у тебя заняты поддержанием равновесия, и больше ничего полезного ты ими не можешь сделать. Впрочем, по теории Константина Петровича, раз Бог дал мне талант, то должны направить по верной дорожке. Но бога ты нет, вот в чем дело. Он взял сигареты и собрался на лестницу. «Не забудьте надеть куртку». — крикнул Коршунов. — Если такой добрый, мог бы и в кухне разрешить курить, — проворчал Ян себе под нос, но куртку надел. Интересно, почему мракобесие поражает самые передовые умы медицинской науки? В своей работе аспирант Коршунов придерживается исключительно материалистических позиций, а как снимет халат, так хоть из квартиры беги, то психопатом себя вообразит, то о божественных знаках рассуждает. Тут Ян вспомнил, что Костя воевал, и мгновенно простил ему религиозное заблуждение. Что греха таить? Он и сам чуть не впал в поповщину, еще даже до Афгана, когда случайно сел в терпище бедствия самолет. Тоже посещали его потом всякие идеи. Монахиня, с которой он вместе летел в том самолете, сказала, что Господь спас его для великих дел и у Яна не было основания не доверять такому компетентному специалисту в вопросах божественного проведения. А вдруг Господня воля заключалась не в чудесном спасении пассажиров, а в том, чтобы Ян сел именно в этот самолет и не успела на представление к генералу, который должен был поспособствовать его карьере. Вдруг знак «Свыше» означал «Не твой талант необходим человечеству, а не лезь, куда ни зовут, смиренно служи, где назначат, и не дергайся». Ян так глубоко задумался, что только боль в пальцах от уголька почти догоревшей сигареты заставила его очнуться. «А, ладно», — засмеялся он, — «можно голову всю себе сломать, разгадывая эти ребусы, а ответ все равно в следующем номере. Пока не помрешь, так и не узнаешь, что имелось в виду. А пока жив, приходится полагаться на собственное суждение».